Я нашел кое-что интересное. Имя Элизабет Даттон не упоминается ни в одном из новостных репортажей. Вся слава досталась сотрудникам инженерно-саперного отряда. И особенно собакам, потому что люди любят собак. Как я понял, собака, обнаружившая бомбу, получила медаль от мэра. Твоя знакомая упоминается в прессе только как детектив, получивший наводку от кого-то из прежних осведомителей.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 Даже опытные конотоходцы иной раз срываются и падают. Укротители львов получают увечья от животных, которых считали полностью укращенными. При определенных условиях даже самая добрая и воспитанная собака может укусить своего хозяина. Мой тебе совет, Джейми, оставь эту сущность в покое. С наилучшими дружескими пожеланиями, профессор Мартин Беркетт. Марти. скриптум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 Профессор Беркет, наверное, сидел с айпадом в руках. Мне очень живо представилось, как он сидит у себя в гостиной, в окружении вставленных в рамочки фотографий прошлых лет, потому что ответ от него пришел сразу. Дорогой Джейми, в среду будет удобно. Жду тебя в половине четвертого и запасаюсь овсяным печеньем с изюмом. Что ты предпочитаешь к печенью? Чай или какой-нибудь лимонад? Искренне твой, Марти Беркет.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 потому что он умер.